Как-то днем, часа в три, Пилон, Пабло и Хесус Мария, за которыми в отдалении плелся большой Джо, торжествуя, возвращались домой после крайне напряженного утра. Для выполнения их плана потребовалась вся остальная логика Пилона, вся артистическая изобретательность Пабло, вся доброта и человечность Хесуса Марии Каркарана, большой же Джо. Не внес в это дело никакой лепки. Пилон тащил бутыль вина, тщательно обернутую плющом. Они радостно прошествовали в дом Денни, и Пилон поставил бутыль на стол. Денни, очнувшись от крепкого сна, мягко улыбнулся, встал с постели и расставил на столе банки из-под варенья. Его четыре друга устало опустились на стулья, утомленные трудным днем. Настал тот самый предвечерний час, когда есть много тем для разговора. Корнелия Руэс завела себе нового дружка. Он совсем лысый. Его зовут Кил Патрик. Корнелия говорит, что ее прежний друг на прошлой неделе три дня глаз домой не казал, а она этого не любит. Корнелия слишком непостоянна, Денни подумал со спокойным удовлетворением о своем собственном прочном благополучии, зиждущемся на несокрушимом фундаменте пылесоса. Отец Корнелии был еще хуже. Он никогда не говорил правду. Один раз взял у меня взаймы доллар, я сказал об этом Корнелии, она хоть бы что. Одна кровь. Скажи мне, какой породы твоя собака, и я скажу тебе, на что она годна. Галлон вина иссяк слишком быстро. Все шестеры испытывали жажду мучительную, как любовное томление. Пилон мигнул друзьям, они мигнули в ответ. Заговорщики были готовы приступить к действиям. Что ты такого натворил, Дэнни? Почему над тобой смеется весь город? Это ты о чём? Поговаривают, будто ты купил для одной дамы подметальную машину, и что эта машина не будет работать, пока в доме не протянут провода. А эти провода стоят очень дорого. Вот некоторые ха -ха, и смеются над таким подарком. А этой даме нравится подметальная машина? Ну, конечно! Она ведь многим говорила, что ты обещал протянуть в её дом провода, чтобы машина могла работать. Она это говорила? Да, так мне сказали. Ничего я не обещал. Если бы мне самому не было смешно, я бы очень рассердился, слушая, как смеются над моим другом. А что ты будешь делать, когда она попросит протянуть к ней провода? Скажу ей «нет». Хотел бы я посмотреть, как ты это сделаешь. Не так-то просто сказать этой даме «нет». Да? Да. А что же мне делать? Ну, если у этой дамы не будет подметальной машины, ей не нужны будут провода. Поэтому надо забрать у нее пылесос. Не, она мне его не отдаст. О, ну, так мы тебе поможем. Я заберу машину, а взамен ты сможешь подарить этой даме галлон вина. Она даже не узнает, куда делась подметальная машина. Соседи увидят, как ты будешь ее уносить. Ну уж нет. Ты оставайся дома, Дэнни, а я заберу машину. Конфетка отправляется за покупками каждый день в половине пятого. Этим моментом я и воспользуюсь. Будет лучше, Дэнни, если ты останешься в стороне.